Глава одиннадцатая Александра открыла глаза и обнаружила себя в какой-то комнате. Не сразу вернулась с понимания того, что произошло, а когда поняла, испугалась. Приступы не мучили девушку с тех пор, как она покинула Россию. Но теперь, видимо, снова вернулись в самое неподходящее время. Желудок сводил это шнотворными спазмами от голода, а голова жутко болела. «Ну, живая?» – донёсся до неё холодный голос Дениса. Саша повернула голову, которая, казалось, весит тонну, в его сторону. Он сидел на стуле и внимательно разглядывал её. "Жива", ответила слабым голосом и попыталась подняться. "И что это был за припадок?" спросил с приёком в голосе парень. "Этот припадок называется панической атакой", хмыкнула обиженно девушка. Свалилась на мою голову. Мало того, что преследует, так ещё и больная. Бухтел себе под нос Денис. "Я не больная". Воскликнула Саша и тут же пожалела, почувствовав накатившую головную боль. «Я не прошу тебя со мной нянчиться. Я и не собираюсь, дальше ты сама как хочешь». Произнес он и, взяв ключи, направился к двери. Александра с открытым ртом смотрела ему в спину, не зная, что сказать. Она растерянно взирала на то, как за парнем захлопнулась дверь, ощущая нарастающий страх внутри. Неужели Денис её бросил? Хотя чему удивляться, когда любимый оставил Сашу? А что ожидать от чужого человека? Да и не обязана он ей ничем. Но в душе вдруг стало так тяжко и гадко. Как же она одна теперь? Девушке хотелось побежать за парнем и просить не бросать её, но всё же гордость не позволила ей так опуститься. Рухнув на постель, свернулась калачиком, глотая беззвучные слёзы. Александре было очень страшно. Она боялась за Ярослава, даже несмотря на то, что вряд ли сможет его простить. Сейчас об этом даже думать не могла. Боялась за себя хотя прежде особо не дорожила собственной жизнью, но и раньше на неё не охотились. И как же жутко, когда в тебя стреляют. Этот страх парализует затуманивает разум, не даёт дышать. А страшнее всего для неё, если тяжело ранят. Она больше не сможет вынести боль. Денис сел в машину и, не глядя на дверь номера, который снял пару часов назад, выехал с парковки. Он не обязан нянчиться с этой девчонкой и больше не будет напрасно терять время. У него есть цель, от которой парень не отступит. Да и что вообще за абсурд? Таскаться с девушкой того, кого он собирается убить. День никому ничем не обязан. Уже на рассвете он сядет в самолёт и отправится в Россию, так как планировал. Только что будет с Морозовой? Да ему вообще какая разница? Денис сильнее вдавил педаль газа. Он злился на свою чёртову совесть, которая грызёт его за то, что бросил человека в беде. А Сашу точно одной не выжить пристрелят за ближайшим поворотом. Чёрт, выругался парень и резко завернул машину на пустой дороге. Нет, Дэн не запачкает руки кровью невинной девчонки. Доставит её в Россию, а там пусть катятся куда хочет. Иначе потом совесть не даст ему покоя. С юзом затормозив на парковке, парень выскочил из машины и направился в номер, но остановился, так и не поднявшись на порог. Саша продолжала неподвижно лежать на кровати, но уже не жалела себя а наоборот бронила за наивность и доверчивость. И ещё жутко злилась на Ярослава. Это из-за него она оказалась в такой опасной ситуации. Но ничего, вот найдёт его и влепит такую пощёчину, что из глаз искр полетят. Смакуя ярость и отчаяние, девушка в ужасе услышала скрип двери, резко повернулась, вскочив, и, увидев Дениса, вздохнула с облегчением. «Есть будешь?» — спросил парень, протянув ей стакан с кофе и хот-дог. «Ты же собирался уезжать!» Александра Гордова вздёрнула подбородок, хотя и понимала, что он обязательно заметит её красные от слёз глаза. Передумал, бросил равнодушно парень. Я как-никак обещал тебе последнюю встречу с Барсовым. О, это так благородно с твоей стороны, парировала девушка, яростно сверкнув глазами. Ну да, ты, видимо, редко с этим сталкивалась. С чем? нахмурилась, не понимая. С благородством, усмехнулся парень. «А, ну конечно, ты-то у нас прямо рыцарь, само проявление нравственности, чести и героизма». «Ого, так и есть», — хмыкнул Денис, поставив еду на стол. «Вот только ещё могу придушить, не моргнув». Кто бы сомневался. Перекусив, Саша почувствовала жуткую тошноту и пулей помчалась в туалет, где её желудок вывернуло наизнанку. Такое и раньше бывало после приступов, да ещё и к фастфуду она непривычна. Вернувшись в комнату, девушка, усмехнувшись, сказала, Ты, похоже, отравить меня решил. По мне, пуля в голову лучший вариант, съязвил Денис. Надеюсь, ты будешь ночевать в другом номере? спросила Александра, приподняв одну бровь. Без проблем. Ты только не боишься здесь одна? ухмыльнулся парень, направляясь к двери. Я вряд ли услышу, если тебя будут убивать. Стой, не уходи. Тут же втрепенула Саша, действительно, ей было страшно оставаться одной. Кто знает, где сейчас убийцы? Хорошо, уговорила. Я лягу на диване. В номере царила темнота, лишь тосклый свет с парковки пробивался в окно. Девушка лежала неподвижно и не могла уснуть, вслушивалась в спокойное дыхание Дениса, чтобы определить, спит тот или нет. Он несколько раз до сегодняшнего дня спас её жизнь, а она даже не поблагодарила. Да и вообще, за такое благодарят? Но всё же Саша решилась. И надеюсь, что парень спит, тихо произнесла. Спасибо. Пожалуйста, тот же раздался ровный голос Дениса.